отозвался фуке Мне пришла в голову одна мысль. Знаете ли вы девицу по имени Лавальяр? Нет, не знаю. Вспомните хорошенько. Ах, да, одна из фрейлин принцессы. Должно быть она. Так что же, да то, что вам следует сегодня же вечером сделать визит